Глава вторая. Эпоха старости. Эпиграф. «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89, стих 10 Столь разные судьбы моего деда Леонардо и его брата Эмерсона отражают резкое увеличение продолжительности жизни, произошедшей за последние сто лет. Эмерсон прожил свою жизнь как человек конца XIX века, когда была основана церковь христианской науки, короткая, пышущая здоровьем молодость, за которой следовало длительное и мучительное схождение по склону, начинавшееся в среднем возрасте. Честно говоря, удивительно, что он вообще дожил до 70 слишком лет. Между тем, мой дед был человеком XX века, свободное мышление, научный взгляд, готовность воспользоваться успехами современной медицины. Неудивительно, что он прожил намного дольше и отличался более крепким здоровьем, чем его брат». Тем не менее, оба они, даже Эмерсон, значительно пережили свой век, отведенный им при рождении. В 1914-1915 годах, когда они родились, средняя продолжительность жизни белого американского мужчины составляла около 52 лет. Главной причиной смерти американцев пенсионного возраста в начале 20 века были сердечные заболевания, незадолго до этого сместившие с этого печального трона туберкулез и пневмонию. Слава антибиотикам. Примечание. Данные взяты из отчета Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Ведущие причины смерти. 1900-1998 годы. Конец примечания. На короткое время этот список возглавил испанский грипп во время пандемии 1918 года, но впервые в истории человечества от старости стало умирать гораздо больше людей, чем от войн и смертельных инфекций. Так началась эпоха старости. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня американские мужчины в среднем живут около 77 лет, американские женщины на 5 лет больше. Примечание. Другие организации, такие как ЦРУ и ООН, называют немного другие цифры, но все они находятся в диапазоне 76-78 лет для мужчин и 80-82 лет для женщин. Бесспорным лидером является Япония, где средняя продолжительность жизни для женщин составляет почти 90 лет. Конец примечания. Но в мировом масштабе нам нечем похвастаться. По продолжительности жизни мы занимаем всего лишь 32 место, уступая Коста-Рике, Португалии и Ливану, несмотря на гораздо более высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека. И мы продолжаем отставать. Для некоторых подгрупп населения США ожидаемая продолжительность жизни уже начала снижаться. Между тем, по некоторым оценкам, половина всех детей, родившихся в Германии в этом году, имеют все шансы дожить до своего 105-го дня рождения. Такой резкий рост продолжительности жизни не имеет прецедентов в истории человечества. Прогуляйтесь как-нибудь по старому кладбищу и почитайте даты на надгробиях. Вы найдете трагически много детей, младенцев, а также молодых женщин, умерших в природах. Более удачливые люди доживали до сорока, лишь немногие исключительные личности переступали отведенной им Библией в семидесятилетний порог. Разумеется, и в те времена имелись долгожители. Так, первый английский ребенок, родившийся в штате Массачусетс в 1623 году, девица по имени Элизабет Олден Пеббади, чьи родители прибыли в Америку на корабле Мэйфлауэр, прожила почти век и скончалась в 1717 году в возрасте 94 лет. Учитывая суровые условия жизни в колонии Массачусетского залива, дожить до старости в те времена было настоящим подвигом. Как выразился Монтейн, «Умереть от старости – это смерть редкая, исключительная и необычная, это последний род смерти, возможный лишь как самый крайний случай». Ситуация начала меняться в середине 1800-х годов с появлением в городах систем канализации и полусовременной медицины. Даже то, что доктора начали мыть руки перед осмотром больных и операциями, позволило существенно снизить смертность. Так, в 1881 году президент Джеймс Гарфилд умер не от пулевого ранения, а от инфекции, занесенной в его организм грязными руками врачей. Смертельные случаи во время родов, некогда бывшие обычным делом, теперь стали редкими благодаря появлению анестезии, антибиотиков и кесарево-сечения, без которых моя мать и я, к моменту своего рождения весившие 4 кг, несомненно, умерли бы от травм. По мере того, как чистая вода становилась все более доступной, а сточные воды все более удаленными от жилья, Медицина делала значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. Младенческая смертность заметно сократилась, а средняя продолжительность жизни начала быстро расти. И широкие массы людей внезапно столкнулись со странным, необъяснимым, хотя и столь естественным феноменом, как старение. Если вам случится посетить Вестминстерское аббатство в Лондоне, в его южном «Трансепте», Вы сможете увидеть весьма необычное мраморное надгробие. Здесь похоронен старина Томас Пар, считающийся самым старым жителем Британии. Согласно надписи, он прожил 152 года и пережил правление десяти королей. Это не опечатка. Пар был крестьянином из графства Шропшир и не только прожил полтора века, но и в очередной раз стал отцом в возрасте 122 лет. В 1635 году слухи о паре дошли до графа Томаса Говарда, и тот привез долгожителя ко двору короля Карла I, где он на короткое время стал национальной знаменитостью и даже позировал для портретов Рубенсу и Ван Дейку но своей славой он наслаждался недолго. Переезд в Лондон с его ужасающей уличной грязью и болезнетворной атмосферой, а также изменения в питании подорвали его здоровье, и он умер спустя всего шесть недель. Старина пар поставил абсолютный рекорд долголетия, если только заявляемый им возраст был хоть сколько-нибудь близок к правде. Сомнения возникли после того, как знаменитый хирург Уильям Харви осуществил посмертное вскрытие и обнаружил, что внутренние органы пара были в идеальном состоянии для человека, прожившего полтора века. История старого пара рассказывается многими авторами, но впервые я прочитал ее в замечательной книге биолога-эволюциониста Стивена Остеда Почему мы стареем? Несмотря на возраст, указанный на его надгробной плите, в настоящее время ученые считают, что старина пар на самом деле был внуком оригинального старины пара, и что это прозвище просто передавалось в их роду по наследству. Записи о рождении детей в Шропшире в 1500-х годах велись довольно небрежно, поэтому кто знает, как оно было на самом деле. Совсем недавно, в 1960-х годах, распространилась новость о том, что жители Абхазии, одного из регионов тогдашнего Советского Союза, расположенного в Кавказских горах, традиционно доживают до 140 лет и больше. Их предрасположенность к долголетию связывали с употреблением в пищу особого кисломолочного продукта, который с тех пор стал невероятно популярен, хотя мифы о кавказском долголетии впоследствии были развенчаны. Только за последние несколько лет СМИ познакомили нас с целой армией морщинистых индивидов, живущих в сельских районах Боливии или Китая и утверждающих, что их возраст превышает 125 лет. Всех этих мнимых долгожителей роднится стариной паром одно – отсутствие сколько-нибудь достоверных данных об истинной дате их появления на свет. Таким образом, самым старым долгожителем человеческой истории с официально задокументированными датами жизни является ничем не примечательная француженка по имени Жанна Кальман. Вадам Кальман родилась в Орле в 1875 году и, по ее словам, встречала Винсента Ван Гога в художественной лавке своего дяди. По ее отзывам, Ван Гог был не самым приятным человеком на свете. Когда ей было около 80 лет, она заключила сделку по продаже квартиры со своим знакомым адвокатом, которому на тот момент было чуть больше сорока. По условиям сделки покупатель должен был выплачивать ей по 2500 франков в месяц на протяжении всей оставшейся жизни, чтобы после смерти получить в собственность ее квартиру». Была лишь одна загвоздка. Престарелая владелица квартиры никак не хотела умирать. Она каталась на велосипеде до 100 лет и курила до 117 лет. Возможно, ей не стоило бросать курить, потому что через пять лет после этого она испустила дух. Ей было 122 года. К этому времени бедный адвокат уже умер, выплатив Жанне Кальман сумму в две стоимости ее квартиры. «У меня есть только одна морщина», по слухам заявляла она, и я на ней сижу. Это и есть фактическая продолжительность жизни. Никому не удалось побить рекорд мадам Кальман ни до, ни после нее, и точка». Ожидаемая продолжительность жизни – это статистический прогноз того, как долго может прожить ребенок, родившийся в данном году. Этот прогноз составляется на основе мрачноватого документа, известного как таблицы смертности или дожития. Для нас, непосвященных, эти таблицы выглядят как наборы случайных чисел, примерно также интересные, как телефонные справочники. В них указаны уровни смертности, то есть вероятность умереть в данном году для индивида определенного возраста с определенными характеристиками. Например, вероятность того, что 40-летняя американская женщина умрет в 2010 году, составляла... 1,3 на 1000 или 0,13%. Для 60-летней женщины этот показатель составлял 6,5 на 1000, то есть 5 раз выше. Если взять гипотетического ребенка и применить к нему такой статистический анализ, вы узнаете среднюю ожидаемую продолжительность его жизни. Демографы относятся к таблицам смертности с благоговейным почтением. Это фундамент, на котором стоят страховая отрасль и пенсионная система. И это своего рода окно в будущее. Согласно таблицам дожития, составленным Управлением социальным обеспечением США и используемым как основа для онлайн-калькулятора на их сайте, 47-летний белый американский мужчина, то есть я, может рассчитывать прожить еще 35 лет. В сумме это составляет 82 года жизни. Неплохо, но все же меньше, чем прожил мой дед поэтому я решил поискать иное мнение. Я скачал себе на телефон приложение «Серьезно» под названием «Days of Life», которое позволяет рассчитать оставшиеся вам годы жизни на основе вашего пола, возраста и страны проживания. К сожалению, это приложение отвело мне еще более короткий срок, около 30 лет, и в течение следующих нескольких недель мой телефон ежедневно выдавал мне напоминания – Вам осталось прожить 10 832 дня. Излишний говорит, что я его удалил. В реальном мире невозможно знать наверняка, когда мы умрем, 82 года, в 62 или же завтра, в 2 часа по полудню. И, к счастью, как и в прогнозах погоды, единственная надежная вещь в таблицах смертности это то, что они постоянно меняются. В далеком 1920 году известный американский статистик Луис Даблин, работавший главным актуарием в страховом гиганте Metropolitan Life Insurance, заявил, что максимальный порог средней продолжительности жизни составит в ближайшем будущем ровно 64,75 года. По странному совпадению, это было всего на три месяца меньше официально признанного пенсионного возраста в 65 лет, установленного законом о социальном обеспечении в 1933 году. В те времена типичный 65-летний человек выглядел, чувствовал себя и действительно был довольно старым, но это был далеко не предел. Когда доктор Даблин узнал, что женщины в Новой Зеландии в среднем живут больше 66 лет, он пересмотрел установленную импланку и поднял ее почти до 70 лет. Но и она оказалась слишком низкой. Даже мой несчастный двоюродный дед Эмерсон преодолел ее.